«Отличное пойло, милая», — сказал он. «Финерти наверху?» «Я отправила его в клуб. Кронер и Бейер прибыли туда рано, и я послала Финерти составить им компанию, пока ты оденешься». «Как он выглядит?» «А как обычно выглядит Финерти?» «Ужасно. Готовы поклясться, что он все в том же мешковатом костюме, в котором он прощался здесь с нами семь лет назад». И костюм этот с тех пор даже не побывал в чистке. Я попыталась заставить его надеть твой старый смокинг, но он даже и слушать не пожелал. Отправился в чем был. И действительно, крахмальная рубашка только ухудшила бы дело. Она показала бы всем и каждому, до чего грязна у него шея. анита спустила было свое декольте чуть пониже, поглядела на себя в зеркало, но опять чуть-чуть приподняла его. Это был как бы деликатный компромисс с ее стороны. «Честное слово», — сказала она, обращаясь к отражению Пола в зеркале, — «я без ума от этого человека, ты ведь и сам это знаешь, но он просто ужасно выглядит. Я ей говорю, подумать только, человек с его положением и вдруг плюет на чистоплотность». Пол улыбнулся и кивнул. «Это было действительно так». Финнерти всегда был ужасно неряшлив в отношении одежды. И некоторые наиболее привередливые из школьных надзирателей в те давние времена с трудом могли поверить, что у человека со столь антисанитарным видом могут быть столь потрясающие познания. Время от времени этот высокий и мрачный ирландец вдруг поражал всех. Обычно это бывало в антракте между двумя его длительными напряженными работами. Он показывался со свежевыбритыми щеками, блестящими, как два восковых яблока, в новых ботинках, носках, рубашке, галстуке, и костюме, а, возможно, даже и в новом белье. Жены инженеров и управляющих подымали вокруг него страшную суматоху, доказывая, что подобные забота о себе очень важна и окупается. В конце концов, они объявили, что он действительно первый красавец во всем Айлюмском индустриальном районе. Вспомни, возможно, что он и в самом деле был таким красавцем в какой-то своей вульгарной и хмельной манере. Карикатурно красивый, вроде Авраама Линкольна, но с хищным, вызывающим выражением глаз, вместо тихой грусти Линкольна. После такого временного увлечения Фенерти чистотой и свежестью, дамы со все возрастающим огорчением следили за тем, как этот праздничный наряд, Он продолжал таскать и в хвост, и в гриву, пока постепенно пыль, сажа и машинное масло не заполняли на нем каждую складку и упору. Были у Финнерти и другие непривлекательные стороны. Строго монотонные, похожие на группу бойскаутов младшего возраста, общества инженеров и управляющих, Финнерти имел обычай приводить женщин, подобранных им всего каких-нибудь полчаса назад в усадьбе. И когда после обеда наступало время, предназначенное для игр, Финерти и его девушка брали по вместительному бокалу коктейля в каждую руку и, если было тепло, отправлялись на окруженную кустарником площадку для гольфа, а если холодно, в его машину. Его машина, по крайней мере в те давно прошедшие времена, была еще более непрезентабельной, чем теперешний автомобиль Пола. По крайней мере, в этом самом невинном социальном смысле направлении Пол подражал своему другу. Финнерти утверждал, что его любовь к книгам, пластинкам и хорошему виски не оставляет ему достаточно средств, чтобы приобретать автомобили или наряды, которые соответствовали бы занимаемому им положению. Но Пол при помощи счетной машины подсчитал стоимость книг, пластинок и коллекции бутылок у Финнерти, и пришел к выводу, что у него должно оставаться столько, что этого с избытком хватило бы даже и на две новые машины. Именно тогда у Пола зародилось подозрение, что тот образ жизни, который вел Фенерти, был не настолько бездумен, как это могло показаться, что на деле это было намеренное и точно рассчитанное оскорбление инженерам и управляющим Айлиума и их безупречным женам. Пол не понимал, почему Финнерти считал необходимым оскорблять всех этих милых людей. Он полагал, что эта агрессивность Финнерти, так и всякая агрессивность вообще, была вызвана каким-то недоразумением в его детстве. Знакомство с некоторыми подробностями этого детства Пол почерпнул, однако, не от Финнерти, а от Кронера. Тот с пристальным вниманием следил за чистотой породы своих инженеров. Кронер однажды сочувственно и под большим секретом заметил Полу, что Финнерти — это мутант, рожденный бедными и глупыми родителями. Единственный раз Финнерти разрешил Полу заглянуть себе в душу. Это было во время его страшного похмелья, в момент глубочайшей депрессии, когда Финнерти вдруг вздохнул и заявил, что никогда не чувствовал своей принадлежности вообще к какому-либо кругу. Пол задумался о своих глубоко скрытых порывах только тогда, когда вдруг уяснил себе, какое огромное удовольствие доставляли ему воспоминания об общественных и сумбурных выходках Финерти. Пол разрешал себе удовольствие размышлять над тем, какое удовольствие он испытал бы, если бы он, Пол, но здесь он останавливал ход своих мыслей, как бы смутно чувствуя, что должно затем последовать. Это было не по нему. Он завидовал способности Фенерти быть кем ему только заблагорассудиться и при этом блестяще справляться с любой задачей. Каковы бы ни были требования времени, Фенерти всегда оказался бы среди лучших. Если бы это был век музыки, Фенерти мог бы быть и был в действительности выдающимся пианистом. С таким же успехом он мог бы стать архитектором, врачом или писателем, С нечеловеческой интуицией финерти способен был прочувствовать основные принципы и мотивы не только инженерного искусства, но буквально любой сферы человеческой деятельности. Пол подумал, что сам он мог бы быть только тем, что он есть. Вновь наполняя бокал, он понял, что он-то только к этому и способен был прийти. К этой комнате, к браку с Анитой. Это была ужасная мысль. Быть настолько влитым в механизм общества и истории, способным передвигаться только в одном плане и только по одной линии. Приезд финерти стревожил его, снова вытащив на поверхность сомнение в том, что жизнь на самом деле должна идти именно таким порядком. Пол уже подумывал было обратиться к психиатру, чтобы тот сделал его послушным, примирившимся со всем и терпимым ко всему. Но теперь Здесь был Финерти, толкающий его совсем в другую сторону. Финерти, по всей вероятности, разглядел в Поле что-то, чего он не мог разглядеть в других. Что-то, что ему понравилось. Возможно, прожилку бунтарства, о существовании которой Пол только теперь начал догадываться. Была же какая-то причина, почему Финерти сделал Пола своим единственным другом. Вообще-то, «Я предпочла бы, чтобы Финерти выбрал для визита другой день», — сказала Анита. «А так возникает целый ряд проблем. Бейер должен был сидеть слева от меня, а Кронер справа. А теперь, когда вдруг неожиданно врывается член Национального бюро промышленного планирования, я уже и сама толком не знаю, куда кого усаживать. Эд Финерти по своему положению стоит выше Кронера и Бейера», — спросила она недоверчиво. «Если хочешь, посмотри, организационный справочник», — сказал Пол. «Я думаю, что НБПП стоит выше региональных деятелей, но это скорее мозговой трест, чем чиновный. Финерти все равно, он может усесться и за стол с прислугой. Если он хоть шаг ступит на кухню, бюро охраны здоровья упрячет его в тюрьму». они то натянуто улыбнулась. Было совершенно очевидно, что ей очень трудно сохранить спокойный тон, говоря о Финерте, и делать вид, что ее забавляют его эксцентрические выходки. Она переменила тему разговора. «Расскажи о сегодняшнем дне». «Ничего сегодня не было. Еще один день, как все остальные». «Ты достал виски?» «Да». Ради этого мне пришлось перебираться на тот берег. «Разве это было таким уж тяжким испытанием?» — проворчала она. Она никак не могла понять его нелюбви к поездкам в усадьбу и подразнивала его этим. «Неужто это было так трудно?» — повторила она таким тоном, будто он был ленивым маленьким мальчиком, которого уговаривали оказать небольшую услугу маме. «Да, трудно». В самом деле, — поразилась она, — надеюсь, никаких грубостей? Нет. Действительно, все были очень вежливы. Один из пенсионеров, знавший в старое время меня, устроил импровизированный вечер в мою честь. Ну что ж, это звучит уже совсем весело. Да, не правда ли? Его зовут Руди Герц. И, не вдаваясь в описание своих чувств, он рассказал ей, что произошло, и вдруг заметил, что пристально следит за нею, проделывая какой-то опыт. «И это тебя расстроило?» — она рассмеялась. «Ну, знаешь, ты уж слишком чувствителен. Ты наговорил мне столько ужасов, а на самом деле ничего-то и не произошло. Они ненавидят меня. Они сами доказали, что любят тебя и восхищаются тобой». «Чего же тебе еще от них нужно?» Этот человек в очках с толстыми стеклами доказал мне, что по моей вине жизнь его сына превращается в бессмыслицу. «Это ты так говоришь, а он — нет. Я не хочу, чтобы ты нес такую несуразицу. Неужели тебе доставляет удовольствие перевернуть все так, чтобы обязательно испытывать чувство вины? Если его сын не способен ни на что лучшее, чем армия или КРР, «Так в чем же здесь твоя вина?» «Я не виноват, но если бы не было подобных мне людей, то он стоял бы у себя за станком на заводе». «Он что, голодает?» «Конечно нет. Кто сейчас голодает?» «У него есть жилье и теплые вещи. У него есть все, что он имел бы, если бы потел над каким-то идиотским станком, кроя его почем зря, совершая ошибки, бастуя каждый год» ведя борьбу со своим мастером, являясь на работу с похмелья «Права, права!» — сдаюсь, полподнял руки. «Конечно же, ты права. Просто в чертовское время мы живем. Идиотская задача — иметь дело с людьми, которым следовало бы приспособиться к новым идеям. А люди не приспосабливаются, в этом-то вся беда. Хотел бы я родиться через сто лет, когда уже... Все привыкнут к переменам. Ты устал. Я хочу сказать кронору что тебе нужен месяц отдыха. Если понадобится, я и сам ему это скажу. Я совсем не собираюсь читать тебе наставления, милый, но ты ведь никогда ни о чем не попросишь. Если ты не возражаешь, со всеми просьбами обращаться буду я. Не возражаю. И обещаю вообще не возражать. Ты приготовила мне вещи? Они на кровати, сказала Анита сухо. Она была уязвлена. Смокинг, рубашка, носки, запонки для манжет и новый галстук. Новый галстук? Дюбоне. Дюбоне, Господи помилуй. Кронер и Бейер носят галстуки дюбоне а мое нижнее белье, такое же, как у них, уж этого я не заметила. Я надеваю черный галстук. Вспомни, милый Питтсбург, ты сказал, что хочешь туда. Надо же, дюбомное. Он зашагал по ступенькам, поднимаясь в спальню и стаскивая по дороге пиджак и рубашку. Эрц! На кровати Аниты растянулся Финерти. «А, вот и ты!» — сказал Финерти. Он указал на смокинг, разложенный на постели пола. «А я подумал, что это ты, и проговорил с ним полчаса. Анита сказала, что ты ушел в клуб. Анита вышибла меня в парадную дверь, а я вернулся сюда через черный ход. Я очень рад этому. Как дела?» уже чем всегда но есть надежда чудетно сказал пол неуверенно улыбаясь ты женился ни за что закрой дверь пол закрыл как идет работа в вашингтоне я ушел да метишь куда-нибудь еще повыше полагаю да иначе я не ушел бы а куда никуда никакого места никакой работы вообще что мало платили устал или в чем еще дело мутит меня всего этого медленно проговорил финерти платит фантастические деньги просто поразительно платит как теле звезде сорокод дюймовым бюстом Но когда я получил на этот год приглашение на лужок, знаешь, Пол, что-то сломалось. Я понял, что я не смогу пробыть там еще одно лето. И тогда я огляделся вокруг и понял, что вообще не могу вынести больше ничего из этой системы. Я вышел. И вот я здесь. Присланный Полу пригласительный билет на лужок был заботливо выставлен Анитой на зеркале в приемной, для обозрения всем и каждому. Лужок — плоский, покрытый травой остров в устье реки Святого Лаврентия, в бухте Чиппюа, где каждым летом самые выдающиеся и самые многообещающие личности из восточного и среднезападного районов, те, чье развитие в рамках организации еще не полностью завершено, как сказано в справочнике, каждое лето проводят неделю, В оргиях морального усовершенствования, в атлетических командных соревнованиях, в пении хоровых песен, с ракетами и фейерверками, заводя связи за бесплатным виски и сигарами, а также на спектаклях, поставленных профессиональными актерами, которые в приятной, но недвусмысленной форме разъясняют им природу хорошего поведения в рамках системы и контуры твердых решений, предназначенных для осуществления в грядущем году. Финерти вытащил из кармана смятую пачку сигарет и предложил одну полу, согнутую почти под прямым углом. Пол выпрямил ее чуть дрожащими пальцами. «У тебя мандраж?» — спросил Финерти. «Я главный докладчик на нынешнем вечере». «Ох!» — Финерти был как бы разочарован. «Значит, тебя ничто не тревожит в эти дни». А по какому поводу доклад? В этот день, 13 лет назад, заводы «Айлиум» были переданы под начало Национального промышленного совета. Как и все остальные заводы страны. «Айлиумские» чуть раньше, чем остальные. Объединение всех производственных возможностей страны под контролем Единого совета – Произошло вскоре после того, как финнерти Пол и Шеффорд поступили на работу в Айлиум. Сделали это, исходя из потребностей военного времени. Аналогичные советы были созданы на транспорте, в сырьевой и пищевой промышленности, в связи, и все эти советы были объединены под началом отца Пола. Система эта настолько сократила непроизводительные затраты и дублирования, что ее сохранили и после войны и приводили в качестве примера немногих выгод, полученных в результате войны. «Разве все то, что произошло за эти 13 лет, сделало тебя счастливым?» «Во всяком случае, это заслуживает упоминания. Я хочу построить свое выступление исключительно на фактах. Оно не должно походить на евангельские проповеди Кронера». Финерти промолчал, явно не желая поддерживать разговор на эту тему. «Забавно», — отозвался он наконец, — «я полагал, что ты уже должен был дойти до точки. Поэтому-то я и приехал». Пол корчил гримасы, пытаясь застегнуть пуговицу на воротничке. «Что ж, ты был недалек от истины. Как раз уже состоялся разговор о том, что мне следует проконсультироваться у психиатра». «Значит, ты уже доходишь до точки. Вот и прекрасно. Давай плюнем на этот паршивый вечер. Нам нужно поговорить». Дверь спальни отворилась, и Анита заглянула в комнату. «О, Эд! А кто же с Бейером и Кронером?» «Кронер с Бейером, а бэйер с Кронером», — ответил Финерти. «Закрой, пожалуйста, дверь, Анита». «Уже пора идти в клуб». «Это тебе пора отправляться в клуб», — сказал Финерти. «Мы с Полом придем попозже». «Мы отправляемся вместе и немедленно, Эд. Мы уже и так опоздали на десять минут, и ты меня не запугивай, не выйдет». Она неуверенно улыбнулась. «Анита», — сказал Финерти, — «если ты не проявишь уважение к мужскому уединению...» Я сконструирую машину, у которой будет все, что есть у тебя, и которая, к тому же, будет относиться к нему с уважением. Анита покраснела. Не скажу, чтобы я была в восторге от твоего остроумия. Нержавеющая сталь, — сказал Финнерти, — нержавеющая сталь, обтянутая губчатой резиной и имеющая постоянную температуру, «Девяносто восемь и шесть десятых по Фаренгейту». «Слушай», — начал было Пол. «И краснеть она будет по приказу», — добавил Финерти. «А я могла бы сделать мужчину вроде тебя из мешка с грязью», — сказала Анита. «И каждый, кто попытался бы к тебе прикоснуться, уходил бы вымазанным». Она хлопнула дверью, и Пол услышал, как по лестнице простучали ее каблучки. «Ну и на кой черт тебе это понадобилось?» — спросил Пол. «Ну, скажи на милость». Фенмерти лежал неподвижно на кровати, уставившись в потолок. «Не знаю», — медленно проговорил он. «Но я не раскаиваюсь». «Ладно, уходи с ней». «Какие у тебя планы?» «Уходи». Он произнес это так, как будто Пол внезапно вмешался именно тогда, когда у Финнерти в сознании созрела важная и трудная идея. «Ирландское виски для тебя в коричневом пакете в нижней гостиной», сказал Пол и вышел, оставив Финнерти в кровати. Пол перехватил Аниту в гараже, где она пыталась завести машину с откидным верхом. Не глядя на него, она подождала, пока он усядется на сиденье рядом с ней. По дороге в клуб оба молчали. Настроение Пола испортилось из-за несправедливой грубости финнерти Он с горечью думал, что за эти годы разлуки он, по-видимому, сам создал образ мудрого и доброго Финнарти, который очень мало походил на живого человека. В дверях клуба Анита поправила галстук Пола, спустила с голых плеч перину улыбнулась и двинулась в ярко освещенное фойе. Дальний конец фойе выходил в бар. И тут две дюжины выдающихся молодых людей заводов Айлиум с абсолютно одинаковыми короткими стрижками, в абсолютно одинаково покрое смокингах, сгруппировались вокруг двух мужчин старше 50 лет. Один из этих старших — Кронер. Высокий, грузный и медлительный, прислушивался к молодежи с высокопарной показной любовью. Второй, Бейер, легкий и нервный, шумно и неубедительно многоречивый, смеялся, подталкивая их локтями, похлопывал их под спином и на каждое замечание отзывался постоянно повторяющимся «Отлично, отлично! Правильно! Конечно, конечно! Великолепно! Да, да! Именно так! Отлично! Хорошо!» Айлиум являлся местом, куда направляли еще не оперившихся новичков для приобретения практических навыков, перед тем, как поручить им более ответственные дела. Штат сотрудников поэтому был молодым и постоянно обновляющимся. Самыми старшими здесь были Пол и его заместитель Лоусон шеферд шеферд холостяк, стоял сейчас у бара, немного в стороне от остальных, с видом умудренного опытом человека, забавляющегося наивными высказываниями молодежи. Жены собрались в двух прилегающих залах и разговаривали там тихо и неуверенно, оборачиваясь каждый раз, когда голоса мужчин поднимались выше определенного уровня, или же когда бас Кронера прорывался сквозь общий гул тремя-четырьмя короткими, мудрыми и глубокомысленными словами. Юнцы обернулись в сторону Аниты и Пола, экспансивно приветствуя их с наигранным раболепием хозяев вечера, которые великодушно допускают к веселью и старших. Бейер помахал Аните и Полу рукой и приветствовал их своим высоким срывающимся голосом. Кронер почти незаметно кивнул и продолжал стоять совершенно неподвижно, не глядя на них, поджидая, пока они подойдут и когда можно будет обменяться приветствиями спокойно и с достоинством. Огромная волосатая рука Кронера схватила руку Пола, и Пол помимо своей воли почувствовал себя покорным и любящим ребенком. Как будто он, Пол, опять стоял перед расслабляющей, лишающей его мужества фигурой своего отца. Кронер, ближайший друг его отца, всегда вызывал в нем это чувство, и, по-видимому, он и стремился к тому, чтобы вызывать в нем именно это чувство. Пол уже тысячи раз клялся себе – что при следующей встрече с кронором он будет вести себя с достоинством. Но все происходило помимо его воли, и при каждой встрече, как и сейчас, сила и решительность были целиком в огромных руках старшего. Хотя Пол особо воспринимал излучаемые кронором отеческие чувства, гигант стремился к тому, чтобы возбуждать подобные же чувства во всех окружающих он и говорил о себе как об отце всех своих подопечных, и, несколько осторожнее, их жен. И это отнюдь не было позой. Осуществляемое им руководство восточным районом несло на себе отпечаток именно этого отношения и казалось немыслимым, чтобы он мог осуществлять его каким-либо иным способом. Кронер был в курсе всех рождений или серьезных заболеваний, и винил себя в тех редких случаях, когда кто-либо из его подопечных сбивался с правильного пути. Он мог быть и суровым, но опять-таки суровым по-отечески. «Как дела, Пол?» — ласково осведомился он. Его вопросительно приподнятые брови свидетельствовали о том, что это было не просто приветствие, а вопрос. И тон был такой каким Кронер пользовался, осведомляясь о здоровье человека, только что перенесшего воспаление легких или что-нибудь похуже. «Он никогда не чувствовал себя лучше», — быстро вмешалась Анита. «Рад слышать это. Это очень хорошо, Пол». Не выпуская руки Пола из своей, он продолжал пристально глядеть ему в глаза. «Хорошо себя чувствуешь, не так ли, а? Хорошо, да? Хорошо? Ну вот и отлично!» затороторил бейер несколько раз похлопав пола по плечу. «Отлично!» Бэйер, главный инженер Восточного района, обернулся к Анитти. «Вот это да! Вы посмотрите, как она выглядит!» «О, да! Ну, знаете, скажу вам!» Он оскладился. В обществе бейер был абсолютнейшим кретином. При этом не понимал, что он был кем угодно, но только неприятным и интересным собеседником. Однажды кто-то воспользовался его же репликами в разговоре с ним, а он так ничего и не понял. В техническом же смысле. На всем Востоке не было лучшего инженера, включая даже и самого Финнерти. В районе, пожалуй, почти не было вещей, которыми бы не руководил Бейер. А сейчас рядом с Кронером он выглядел как Фокстерьер рядом с Сен-Бернаром. Пол часто раздумывал над странным союзом Кронера и Бейера и пришел к выводу, что в случае их ухода руководство едва ли смогло бы подыскать им замену. Бейер был олицетворением знания и технического мастерства в промышленности. Кронер же был олицетворением веры и почти религиозного отношения к делу, был его душой. Кронер, фактически слабый в инженерном отношении и временами поражавший поло своим невежеством или полным непониманием технических вопросов, Обладал, однако, бесценным качеством, верой в систему, заставляя и других верить в нее и выполнять то, что им приказано. Эта пара была неразлучной, хотя, на первый взгляд, у них не могло быть ни одной точки соприкосновения. Вместе они заставляли как бы одного цельного человека.